Послесловие автора Здравствуйте, я Рэки Кавахара Большое спасибо, что уделили время 13-му тому Сот Арт Онлайн Алисизация Раскол Арка Алисизация, начавшаяся в 9-м томе, длится уже 5-й том Но сейчас, когда наконец-то появился босс Я могу выдохнуть с... нет, полагаю, расслабляться еще рано Будучи продолжением 12-го тома Этот том посвящён подъёму. Для подъёма по стене используется кандзи, означающее взбираться. Для подъёма по лестнице идти вверх. Это доставило трудности при вычитке. Приношу извинения корректору за дополнительные проблемы. Небольшое отступление от темы. Конечно, это не так круто, как сражение с главным боссом, но всё же Алиса Синтезис Сё Ти Сан в этом томе наконец-то стала третьей главной героиней, что послужило одной из причин для названия тома. Как эта девушка противостоит сковывающей её системе, как она открывает себе путь к собственному выбору своей судьбы. Это главная тема книги. Однако я буду рад, если вы поболеете из-за Кирита с Юджио. Юджоси перед самым концом сменил класс и получил повышение по службе. Сможет ли Кирита победить, оставшись мечником, или же ему тоже придётся сменить класс? Это пришлось поместить в следующий том. Поэтому, несмотря на то, что подобное уже довольно часто происходит, простите меня. В 14-том томе будет наконец-то сражение с финальным боссом Администратором Сан. Так что, пожалуйста, наберитесь ещё терпения. Так, я написал, но тут же вынужден принести извинения из-за то, что следующий запланированный том SAO будет вторым томом серии Прогрессивов. Кирита и Асуна разлучённы. Одна в реальном мире, второй в подмирье в арке ассизации объединятся для прохождения третьего уровня Айнкрада. И я надеюсь, что там за них вы тоже поболеете. Немного рекламы. Полагаю, вы это узнаете и из рекламной ленты на обложке, но в конце этого 2013 года по телевидению будет транслироваться специальный выпуск SAO. В основном это будет конспективное изложение Arakain Craft и Танец фей, э, транслировавшихся в 2012 году, но будет также короткий новый фрагмент. Спустя целый год Кирита и остальные вновь возвращаются на телеэкраны. Так что, пожалуйста, не проходите мимо. Иллюстратор Абик-сан, редакторы Мики-сан и Цутия-сан, а также все, кто дочитал до этого места, перед всеми вами я извиняюсь за задержки. Но сейчас моё расписание уже практически пришло в норму. И огромное вам спасибо. До встречи в следующем томе. Один прекрасный день в июне 2013 года. Рёки Кавахара. Читал адреналин